метр Столичное поэтическое гуляй-поле 70-х годов не имело мэтра. Пишущие провинциалы-южане чтили Чечебабина и обыкновенно появлялись в Москве после Харьковской инициации. Но в самой Москве подобного непререкаемого авторитета не существовало. При жизни Ахматовой и Пастернака мы были детьми, а когда подросли и стали озираться в поисках учителя и вожатого – Классиков уже, как говорится, Господь прибрал. Литературные беспризорники мы начали сбиваться в стае. Корысти в этом не было, ни поодиночке не ни сообщая, никому ничего не светило. Нас сближало родство духовных запросов и отщепенство. Исподваль. На годы вперед заключались дружеские и поэтические союзы. В каждой такой компании имелся свой гений, два-три таланта и несколько дарований поскромнее. Само собой, разумелось, что центр данного дружеского круга совпадает с центром современной литературы. Чужакам отводилась окраина. Ну, до явных междуусобиц с хватанием за грудки дело доходило редко, но взаимное высокомерие процветало. И если в каком-нибудь салоне случай сводил лицом к лицу двух удельных гениев с Норовым было на что посмотреть. Но. Поэтический старейшина над схваткой, общепризнанный маэстро, повторяю, отсутствовал. Жизнь обделила сильным, должно быть, по молодости лет переживанием, трепетом, нести рукопись на почту, выводить на конверте легендарное имя, испытать жар и холод в ожидании ответа, наконец дождаться приглашения и позвонить в заветную дверь. Вот кто-то, как назло, долго возится с замком и, «Ущипните меня, в дверном проеме великий старик, старуха, уже я шествую за кумиром в кабинет, два-три часа беседы пролетают как одно мгновение, и теперь до скончания дней я буду вспоминать, цитировать, чистосердечно привирать эти постариковски размягченные и многозначные до да полной бессмысленности речения, чего не было, того не было». Приходилось довольствоваться чтением классиков и общением с поэтами-сверстниками через обремененный портвейным стол. Этого хватало за глаза, иной расстановки сил и не мыслилось – если классик, значит, умер, разжив, значит, не классик. Вероятно, поэтому знакомство со стихами Арсения Тарковского озадачило. Он не вписывался в привычную картину мира за что на склоне лет и поплатился двусмысленным признанием. Хвалить Тарковского искушенному человеку подобало с оговорками, с поправкой на Мандельштама. Слог этой лирики вызывал у решительных знатоков поэзии подозрение во вторичности, в использовании лекал Серебряного века. Один обаятельный сноб сказал с уморительной ужимкой Тарковский валуа. Но наш товарищеский круг — за исключением Алексея Цветкова, любил Тарковского. А я тем более хитросплетение моей жизни связало в то время воедино сильную неразделенную любовь и его стихи. Я сторожил тогда московский комбинат твердых сплавов за Стрелецкой улицей. Каждую четвертую ночь ходил я в тесной вохровской фуражке по шпалам заводской узкоколейки и бормотал «И, боже правый, ты была моя!» «Или никогда я не был счастливее, чем тогда?» И мне казалось, что это не чужие слова, а голос моего разбитого 22-летнего сердца. Дело, разумеется, прошлое, но не так давно я перечитал стихи Тарковского, а они нравятся мне по-прежнему. Да, сходство с Мандельштамом бросается в глаза, но за похожими словами другая жизнь, другой человек, другой поэт. В 70-х же, по-моему, годах был вечер Арсения Тарковского в литературном музее на Петровке. Добрую четверть стихотворений автор физически не сумел прочесть, ему мешали слезы. Тарковский долго искал по карманам носовой платок, сморкался, просил у публики извинения. Мы оказались не на культурном мероприятии, как рассчитывали, а сделались нечаянным свидетелями события слишком личного. Душемутительное зрелище подошло к концу, слушатели аплодировали. Юнно-морец подарила Тарковскому большой букет, старик проследился снова. Так не ведут себя академичные стихотворцы и эпигоны. В 1982 году я познакомился с Арсением Тарковским. Встреча была единственной. Мне стукнуло 30 лет, моя беременная жена и я жили зиму в Чоботах, через железную дорогу от писательского поселка Как-то днем зашел Н, наш приятель, и сказал, что договорился с Тарковским привести меня к нему. Инициатива посещения исходила от Н. Сколько я его знаю, приятель мой занимается историей акмеизма. Эти интересы, вероятно, и свели его со старыми поэтами Липкиным, Тарковским, Штейнбергом. Мы отправились через железнодорожный переезд в дом творчества. Увиденное удивило меня новичка. Я ожидал попасть в хромы для продажных писак, а шел коридором за трапезного пансионата по казенной ковровой дорожке мимо облупленных дверей. В одну из этих дверей мы постучались и на крик «Войдите!» вошли. В комнатке пинали, на незасланной постели сидел Арсений Тарковский. Его знаменитая красота угадывалась с трудом, если память мне не изменяет, он был в пижаме с подокнутой штаниной. «Что ж вы не сказали, что придете с гостем?» — обратился он к моему спутнику. «А то бы я пристегнул протез, предупредил мадам. Эн представил меня, выложил из портфеля на тумбочку батон хлеба, заверил, что обещанные лекарства будут со дня на день. Потом с натугой волоком вытащил беседу на литературную почву, хотя Арсений Александрович не проявил большой заинтересованности». Я прочел два-три, боюсь, что четыре-пять стихотворений. Тарковский помолчал с минуту, вяло одобрил, сказал, что надо сильнее чувствовать. Перевел разговор на Вениамина Блаженных, припомнил несколько стров из него, и впрямь хороших, и дальше заговорил о Махтум-Кули, вернее, об удивительной особенности его поэтического зрения, роднящей туркменского классика со стрекозой. Минут двадцать Тарковский говорил о фасеточном зрении Махтом Кули. Вот и все. На пути домой я едва сдерживал досаду на топорную благотворительность приятеля. Но досаднее всего, конечно, было равнодушие Мэтр к моим стихам. «Надо сильнее чувствовать», — вспоминал я с обидой. «Кто бы говорил!» Неделей позже я судачил по телефону со знакомым поэтом, скептиком и материалистом, — вроде Лермонтовского доктора Вернера. Мой собеседник сказал между делом, что только-только вернулся из переделкина от Арсения Тарковского. «Ну — Ну-ну, — оживился я. — Арсений Александрович просто прелесть, — сказал знакомый. — Он рассказывал про фасеточное зрение Махтум-Кули. Я поделился недавним личным опытом. Мы развеселились, поболтали, простились. Я положил трубку и поежился. «Все случившееся предстало мне притчей о старости, о позднем признании, о молодости, чужой и довольно безжалостной в сознании своего права на внимание». 1997 год.